Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот ты обещанное сокровище.、Mm -hmm. Очень рад, очень. Ну давайте начнем знакомство с того, что вы сыграете. Хорошо? Можно. Сейчас, сейчас я я я вам вот это сыграю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Отличный звук, славно, славно, да. Элегантно. Ну, а теперь, если вы не возражаете, я осмотрю инструмент. Да. <смех> Такой инструмент и пощупать, и понюхать не грех. Так, так. Ага. Ну что же, значит, вы утверждаете, что это скрипка? Страдивари. Не я, а другие так говорят. И вы так утверждаете, Владислав Сергеевич. Там же клеймо итальянского мастера. Ну, а теперь послушайте, что я вам скажу. Этой скрипке никогда не касались руки великого Страдивари. Ой, да. Её в конце прошлого века изготовила одна немецкая фирма, которая специализировалась на подделках музыкальных инструментов. Подделка? Да как же так, Владик? Там же клеймо. Да, сочувствую, но факт есть факт. Насколько мне известно, эта фирма и не делала большого секрета, что выпускает подделки. Ну, а покупатели делали вид, будто и не знают, что они покупают. Да что же это получается? Иван Гаврилович, не волнуйтесь, только, только не волнуйтесь. Подождите, подождите, подождите. Да, кстати, добавлю, что многие подделки сами по себе неплохие инструменты. Ведь, чтобы имитировать страдивари, надо постараться. Явная халтура тут исключена. Хорошей когда-то была и ваша скрипка, Иван Гаврилович. Но сейчас она в таком состоянии, что вам за неё никто не даст настоящей цены. Да. Но сколько-то она стоит? Да. Один мой приятель коллекционирует искусные подделки. Я могу купить для него, ну, так, рублей за 200. Лучше сожгу. Да не расстраивайтесь. Вы ведь не первый случай у меня. Вот, взгляните. Взгляните, тут десятка-два скрипок. И каждая вторая страдивари. Ну, что ж, спасибо. До свидания. До свидания, всего хорошего. Иван Гаврилович, сюда, сюда, пожалуйста. Должен принести вам самые искренние извинения. Заварил кашу. Да. Нет мне прощения. Знаешь, Владик, а может, оно и к лучшему? Ну, я рад, что вы такой мужественный и мудрый человек. Черт. А этого эксперта я когда-нибудь убью, честное слово. Сказали, что фальшивая и малоценная. Всё. Я это всю жизнь чуял. Да кто сказал? Да. Эксперт. И ты в это поверил? Зря, батюшка, совсем зря. Скрипка у тебя самая натуральная. Эксперт просто напросто хотел оттягать ее у тебя и нажиться. Не о том сейчас, Петя, речь. Пока Славки нет, давай окончательно решим, что делать с домом. Ты старший сын, тебе решать. Сегодня же подпишу завещание. А то мало ли чего. Но、ну, прекрати. Еще сто лет будешь жить. Вань, Вань, Вань, ну что ты без его души оплетёшь? В общем так. Дом оставляю тому, кто будет ухаживать за матерью, когда она совсем состарится. Справедливо? Мать и отец так и так не брошу.